Рассказы Рассказ о волосах Воскресенье утром я оторвал листок календаря, взглянул на дату и воскликнул. «Ба, да ведь сегодня 10 октября. Праздник двойной десятки. А в календаре о нем ни слова». «Ну и пусть ни слова. Может быть, они и правы». Услышал я недовольный голос моего приятеля, господина Н, который как раз зашел ко мне поболтать. «Ты вот вспомнил, а что толку?» Господин Энн был человеком со странностями. Он вечно ворчал и говорил не то, что принято. Я обычно не перебивал его, а он, выговорившись, умолкал. «С особым почтением я отношусь к празднованию этого дня в Пекине», — продолжал он. «С самого утра к воротам подходит полицейский и командует вывесить флаг. Есть вывесить флаг». Чаще всего из ворот выходит в развалку какой-нибудь гражданин республики и цепляет на палку кусок, выцветшей из мятой заморской материи. Поздно вечером, когда запирают ворота флаги снимают. А если кто забыл, флаг так и висит до утра. Люди забыли все. И о людях тоже забыли. Да ведь я не вспомнил об этом дне». А когда вспоминаю, что было накануне революции после неё то не нахожу себе покоя. Сколько дорогих лиц встает перед моими глазами. Юноши. Одни из них многие годы скитались по свету и пали, сраженные пулей из-за угла. Другие после неудачного покушения терпели жестокие пытки в тюрьме. Третьи просто мечтатели вдруг исчезали бесследно. И даже тел их нельзя было отыскать. Всю жизнь, гонимые обществом, они повсюду встречали оскорбления, холодные насмешки и злую брань. Теперь могилы их забыты и сравнялись с землей. Невыносимо вспоминать обо всем этом. Что же, давай вспомним о чем-нибудь более приятном. Господин Энн улыбнулся, провел рукой по волосам и неожиданно громко произнес... А знаешь, что радует меня больше всего? Что с первого же дня революции я могу смело ходить по улицам, не слыша больше ни насмешек, ни ругани Ты ведь знаешь, друг мой, что значит для нас, китайцев, волосы. В них все наше счастье и все наши беды. Сколько людей пострадало из-за них во все времена. Наши далекие предки, судя по их законам, как будто не придавали прическе особого значения. Для них важнее была голова, и ее отсечение считалось тяжким наказанием, не менее тяжелым считалась и кастрация. А такое легкое наказание, как бритье головы, почти не упоминалось. Между тем, скольких людей растоптало общество лишь из-за бритой головы. Как только речь заходит о революции, Мы по привычке вспоминаем резню в Дзядине и десять дней в Янчжоу, хотя даже завоевание страны в то время не вызвало в китайцах протеста столь сильного, как указ носить косу. Неблагонадежных всех вырезали, приверженцы старых порядков сами поумирали, косы вошли в обычай, но тут восстали Хун Сю Цюань и Ян Сю Цин, Народу тогда, по рассказам бабушки, приходилось туго. «Обреешь лоб и заплетешь косу — убьют повстанцы. Не заплетешь косы — убьют каратели». Сколько людей помучилось да погибло из-за этих кос. А ведь от них ни холодно, ни жарко. «Кто бы подумал, что и до меня дойдет очередь», — добавил господин Н, глядя вверх, будто что-то припоминая. Я отрезал себе косу за границей, как только приехал туда учиться, и не по какой другой причине, а только из-за неудобства. Но некоторые сокурсники, те, что прятали свои косы под фуражкой, закручивая их на макушке, к моему удивлению сразу меня возненавидели. А надзиратель, тот просто пришел в ярость и даже пригрозил лишить меня стипендии и отправить обратно в Китай. А помнишь, вскоре у самого надзирателя срезали косу, и ему пришлось скрыться. В этом был замешан заужун тот самый, который написал «Революционную армию». За это ему даже не дали доучиться. Он вернулся в Шанхай, а потом умер в тюрьме. Но ты, пожалуй, об этом уже забыл. Через несколько лет родные мои обеднели. Я стал искать работу, чтобы не голодать. В конце концов, мне пришлось вернуться в Китай. В Шанхае я сразу купил себе фальшивую косу, стоила она тогда два юаня. Кое-как приладил ее и вернулся домой. Мать меня не упрекала. Зато соседи мою косу так и сверлили взглядом. Дознавшись же, что она фальшивая, заклеймили презрением как преступника, осужденного на плаху. Один родственник собрался было донести на меня властям, Да, передумал. Ведь революционеры могли и победить. А я решил, что без фальшивой косы куда лучше. Забросил ее и завел себе европейский костюм. Но ведь идешь по улице, а тебя ругают прямо в лицо. Смеются. Некоторые даже бегут следом и кричат, «Ай, ты чучела, поддельный заморский черт!» А я тогда сменил европейский костюм на наш обычный халат. Так меня начали поносить еще пуще. И вот, когда стало невмоготу, я обзавелся палкой и несколько раз пустил ее в ход. Мало-помало от меня отстали. Но стоило мне забрести в другой район, как на меня снова накидывались с бранью. Я до сих пор помню, как однажды, еще живя в Японии, я узнал из газеты о докторе Хонда, который путешествовал по Китаю и по странам Южных морей. Ни китайского, ни малайского он не знал. «Как же вы путешествовали?» — спросили его. Он поднял стек и ответил. «Вот язык, который они отлично понимают». «Помню, я тогда кипел от негодования и никак не думал, что когда-нибудь сам стану изъясняться подобным образом. В первый год Сюантуна я служил инспектором средней школы в моем родном городе. Коллеги старались сдержаться от меня подальше. Начальство поблажек не давало». Словом, я всегда чувствовал себя не то, как на льдине, не то, как на эшафоте, и все от того, что не носил косы. Однажды ко мне явились мои ученики. «Мы решили отрезать себе косы, учитель», — заявили они. «Не стоит», — ответил я. «А разве не лучше без косы?» «Лучше. Почему же вы сказали, не стоит?» «Рисковать не стоит. Так будет разумнее. Погодите пока». Они ничего больше не сказали, надулись и ушли. Но косы все же остригли. Ох, какой тут поднялся скандал, сколько было пересудов. Я же, делая вид, будто ничего не произошло, по-прежнему пускал этих стриженных в класс. Стрижка кос распространялась как эпидемия. На третий день остригли из студентов педагогического училища, за что в тот же вечер были исключены вернуться домой они не посмели лишь месяц спустя вспыхнувшая революция сняла с них клеймо преступников я ведь тоже смог приехать в пекин только зимой того года и там меня еще не раз ругали потом ругателям полицейские отрезали косы и они присмирели но съездить в деревню я все же не решился тут успокоившийся был господин вдруг снова помрачнел а теперь вы идеологи подбиваете еще и девушек стричься хотите умножить число напрасных жертв скольких стриженных девушек исключили из школы сколько их не допустили к экзаменам вы шумите революция где взять оружие вы призываете совмещать учебу с работой а где заводы Пусть девушки по-прежнему ходят с косами, пусть их выдают замуж. Забыть обо всем — это тоже счастье. Но горе им, если они запомнят хоть что-нибудь о равенстве и свободе. Я спрошу вас сейчас словами Арцебашева. Что вы дадите этим людям взамен того золотого будущего, которое обещают их потомкам? — Да. Пока Творец Вселенной своим кнутом не подстегнет Китай, Китай будет все таким же и не изменится ни на волос. Ведь у вас нет ядовитых зубов. Зачем же вешать на себя табличку с надписью «Гадюка»? Чтобы на вас натравливали нищих? Чтобы вас убивали? Неизвестно, до чего бы он договорился, но я слушал его без особого интереса. Он заметил это сразу, умолк Встал и взялся за шляпу. «Уходите?» — спросил я. «Пойду, собирается дождь». Не сказав больше ни слова, я проводил его до ворот. Надевая шляпу, он сказал. «До свидания, простите, что потревожил. Какое счастье, что праздник годовщины революции скоро окончится, и завтра можно будет обо всем забыть». октябрь 1920 года